Глава 20 Убывающая луна беспокойно скользила по небу за черным фургоном, несущимся прочь от города. Предсказание художника Деймоса сбывалось, и последовательница Бернара увозила шестерых лунатиков все дальше от города, чтобы повторить ритуал средневекового чернокнижника. Луне оставалось только наблюдать и надеяться на чудо. Совсем скоро на небе воспылают еще пять планет, и выстроиться в один ряд с ней, и тогда уже ничего не изменишь. Стелла сама сидела за рулем. Она была уверена в своей власти над лунатиками. А лишние свидетели ей не нужны. Обретя силу лунатиков сегодня ночью, она скроется из страны. Даже если кто-то обвинит ее в смерти ребят, ее никогда не найдут. Когда у нее будет вещи и дар Сони, она будет всегда предупреждена об опасности, С ловкостью Вики и скоростью Лиса она всегда уйдет от погони, а сила Яра и Марка пригодятся, чтобы постоять за себя. Это гораздо важнее, чем умение малевать картины предсказания. Тем более Стала уже имела возможность убедиться, что предсказания художника не всегда важны. Лунатики не стали сражаться друг против друга, как на последнем рисунке Деймоса, и схватка Яра с Лисом быстро затухла. Оставалась еще девчонка с ведьмовским даром. «Ведьма-лунатик» — любопытное сочетание. Никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет колдовской дар. И Стелла надеялась, что силы девчонки намного больше, чем она сама осознает. Глупышка все равно не сумела толком распорядиться своим даром и потеряла кучу времени, не развивая его. «Уж Стелла-то найдет ему применение». Повезло, что гадалка оказалась не столь щепетильной и выменила свою жизнь и жизнь своего сына на жизнь этих ребят. Эта шестерка гораздо сильнее остальных лунатиков, оставшихся в центре. Стелла усмехнулась тому, как ловко все получилось, и свернула по указателю с дороги. Она давно присмотрела место для ритуала. Заброшенный колодец в лесу отыскал кто-то из съемочной группы для шоу экстрасенсов. Никто не знал, кто и когда я его построил, но колодец прекрасно подошел для одного из испытаний. Когда Стелла нашла в старинной книге ритуал, с помощью которого Бернар во время парада планет отнял силу шести ведьм, она сразу вспомнила про этот колодец. Не стоит отступать от ритуала. Первый владелец кольца держал жертв в колодце, и она повторит все до мелочей. Перстень Бернара, колодец, парад планет, Шесть человек со сверхспособностями. У нее есть все слагаемые для успеха. К утру она обретет силу шестерых. А тела лунатиков в колодце могут не обнаружить еще долго. У нее хватит времени, чтобы скрыться. Проезжая дорога через лес сузилась до тропы. Стелла остановила фургон и вышла наружу. «Дальше пешком, ребятки!» Она распахнула дверь, и на нее в прыжке вылетел яр. Стелла была готова и ударила ритуальным кинжалом в бок. Яр захрипел и упал к ее ногам, пачкая кровью траву. Даже лучше, если парень будет ослаблен. Бернар не кормил ведьмы за три дня до ритуала, а последние из них с собаками загоняли по лесу. Стелла продержала лунатиков без еды и воды только сутки, и вон они какие резвые. Ничего, в колодце успокоиться «Что вы сделали?» Из фургона выпрыгнула Соня, склонилась над хрипящим Яром. «Да ритуал протянет!» Фыркнула Стелла и, наклонившись, выдернула нож из раны. А больше ей и не надо. Из Яра хлынула кровь. Соня стянула с головы футболку, оставшись в одном лифчике. Прижала майку крайне на боку Яра. «Я вас ненавижу!» Соня повернулась к ней. Стелла только этого и ждала. Поймала ее взгляд и подчинила себе. На этот раз осечки не было. Девчонка была устойчива к гипнозу, но влюбленность и страх за Яра сделали ее уязвимой. Она покорно сомкнула ресницы и отвернулась от парня, потеряв к нему всякий интерес. Татуировка на ее шее зажглась синим светом. Так-то лучше. Стелла дождалась, пока все остальные выйдут из фургона. По ее знаку Марк с Лисом подхватили под руки Яра и поволокли по тропинке в лес. Загипнотизированные девчонки зашагали за ними. Стелла взглянула на часы, потом на небо. До парада планет оставалось полчаса. Ей не терпелось поскорее провести ритуал. Добравшись до колодца, Стелла знаком остановила лунатиков, а сама заглянула вниз. Дно колодца тонуло во тьме. Она посветила мобильным и убедилась, что внизу достаточно места для шестерых. Повернулась к отрешенно застывшим ребятам. «А теперь давайте...» Стелла запнулась, поняв, что веревку для спуска вниз забыла в фургоне. Времени на то, чтобы вернуться за веревкой, уже не было. Лунатики замерли, ожидая ее приказа. «Что ж, детишки, прыгайте вниз. Только осторожно, и постарайтесь не свернуть шею раньше времени». Стелла посторонилась. Первым к колодцу шагнул лис. Ловко перемахнул через край, свесил ноги и сразу же сиганул вниз. Стелла охнула и заглянула на дно колодца. Она ожидала, что парень лежит внизу с переломанной шеей. Но, к ее удивлению, он приземлился на ноги, как кот, и сразу же выпрямился. А эти лунатики впрямь обладают сверхспособностями, восхищенно отметила она и обернулась к остальным. Ребята не проронили ни звука, когда их друг спрыгнул вниз, и покорно застыли, ожидая ее знака. Следующий! Стелла отступила от колодца и махнула рукой. Лунатики один за другим подходили к колодцу и прыгали вниз. Соня, Вика, за ними Марк и Яр. У раненого почти не осталось сил сопротивляться, когда Марк столкнул его в колодец и прыгнул следом. Последний подошла Глафира. «А ну-ка, стой!» Стелла нахмурилась, заметив кольцо с лунным камнем у девушки на руке, и сорвала его. Глафира пошатнулась и резко распахнула глаза, как будто недоумевая, где очутилась. «Так-так», — протянула Стелла. «Да у нас здесь подселенец!» Она крепко перехватила девушку за руку и занесла ритуальный нож. «Не надо!» С лица девушки на нее умоляюще взглянули глаза призрака. «Давай договоримся!» «Ты мне не нужна! Мне нужна истинная владелица дара!» И Стелла резко начертала руну на ладони девушки, изгоняя призрака в небытие. Девушка страшно закричала и рухнула на колени. «Так-то лучше!» Стелла потрясла ее за плечо. «А теперь давай, детка, присоединяйся к остальным!» Соня очнулась в темном колодце. Где-то высоко, в десятки метров над ними, шумел ночной лес. В круглом проеме виднелось черное небо с россыпью звезд, на котором зависла половинка луны. Рядом, сбившись в кучу, стояли друзья. Все заговорили одновременно, будто разом очнулись от сна. «Где мы?» — удивленно воскликнула Вика. «Моя рука!» — запричитала Глафира, зажимая свежий порез на ладони. «Ерунда, царапина!» Марк перехватил ее за руку и резко спросил. «Где твое кольцо?» «Не знаю», — растерялась Глафира. «Может, выронила? Ой!» Она налетела в темноте на Соню и широко распахнула глаза. «А ты чего голая?» Соня вспыхнула и обхватила ноги и плечи руками. Куда-то делась ее футболка, и она осталась в одном лифчике. Марк скользнул по ней нахальным взглядом. Лис смущенно отвернулся и принялся поспешно расстегивать рубашку. «Где Яр?» Соня вскрикнула, вспомнив, как Стелла вонзила нож в Яра. «Я здесь!» Яр хрипло закашлялся где-то внизу. Он сидел у стены, притянув колени к груди, и его сразу не заметили. «Яр!» Соня бухнулась на колени рядом с ним, заглянула в лицо, сделавшееся таким же серым, как его больничная футболка. Только теперь бок футболки потемнел от крови. Яра била дрожь, он был очень плох. «Что с ним?» — охнула Глафира. — Кто тебя так? — встревожился лис. Находясь под гипнозом Стелла, они не помнили, как она ранила Яра. — Это Стелла! — выдохнула Соня, и дрожащей рукой коснулась колючего подбородка Яра. Он не брился уже много дней. — У тебя на губах кровь. — Пустяки! — Яр через силу улыбнулся. — Я ж бессмертный. После падения с небоскреба выжил, уж падение в колодец как-нибудь переживу. Он снова закашлялся. Лис накинул свою рубашку ей на плечи. Соня даже не шелохнулась. Она так долго искала Яра, и вот теперь могла потерять его навсегда. Соня в отчаянии схватила Яра за руку, чувствуя, как вместе с кровью из него утекает жизнь. Что же им делать? Как спастись? Стелла загнала их в ловушку. Фаина предала их. Помощи ждать неоткуда. — Как мы вообще здесь очутились? — поразился Марк, задрав голову к небу. Она нас на веревке спускала, что ли? — Какая разница? — огрызнулся лис, сосредоточенно ощупывая каменную кладку. — Надо попытаться отсюда выбраться. Подсади меня! Марк подставил ему плечи и выпрямился, но лис не достал даже до середины колодца. Он попытался зацепиться за выпирающий камень и подтянуться, но сорвался вниз и налетел на Вику. Она вскрикнула и схватилась за плечо. — Смотрите! — Нервно вскрикнула Глафира, указывая в небо. Все подняли головы и увидели, как вровень с луной на небосклоне засияли пять планет. Из них луна была самой яркой, еще два светила, примерно в половину меньше, а остальные были чуть больше звезд. «Парад планет начинается», — запаниковала Вика. «Нам конец!» Стелла заглянула в колодец, и кольцо на ее пальце сверкнуло красным бликом. Соня пронзила ощущение дежавю. Так уже было однажды, в ее сне, когда средневековый чернокнижник забирал силу шести деревенских девушек. Он называл их избранницами и убил одну за другой. Последней была Соня. Соня вздрогнула и перед глазами поплыло. Внезапно ей показалось, что в колодец заглядывает не Стелла, а Фаина. «Вспомни, Соня!» Прошелестели деревья голосом Фаины. «Ты должна вспомнить!» Соня моргнула. В колодец нетерпеливо заглядывала Стелла. «Ну что, братцы, кролики?» — весело крикнула она, махнув рукой, словно на прощание. «Готова к вечеринке?» «Не страшно», — запрочитала Глафира, пряча лицо на груди Марка. Соня вскочила на ноги и потянула Глафиру за руку. «Фаина сказала, что если мы спасем тебя, спасем всех!» «Чего?» Глафира испуганно отпрянула, и Марк, успокаивающе, обнял ее за плечи. «Почему она так сказала?» Не отставала Соня. «По-моему, это важно». «Фаина нас предала, забыла?» Огрызнулся Марк, гладя по плечам дрожащую Глафиру. «Может, она врала с самого начала?» «Нет». Соня уверенно качнула головой и взглянула в глаза Глафире. «Из всех нас только у тебя есть ведьмовской дар. Только ты можешь остановить Стеллу». «Ну как?» — воскликнула Глафира. — Думаешь, я бы этого не сделала, если бы могла? — Пролитая кровь отомстит через века, — пробормотала Соня, вспомнив слова пятой погибшей девушки из сна. — И мертвые вернутся, когда на небе снова высияющее светил. — Что ты там бормочешь? — удивилась Вика. Соня отчетливо вспомнила знак, который начертила пятая из погибших ведьм в ее сне. Она сказала, что знак поможет им вернуться, — Что, если это важно?» Соня рухнула на колени и зашарила руками попавшей листве в поисках ветки. Одновременно она расчистила, отлистив небольшой круг в центре колодца. Как и в ее сне, каменное дно было покрыто пылью и мхом. «Что ты делаешь?» — напряженно спросил лис. «Мне нужно что-то острое, чтобы начертить знак». «Какой знак?» — нервно взвизгнула Глафира. «Мы сейчас съем... Она заткнулась на полуслове Марк зажал ей рот рукой. Лис нашел среди листвы тонкую ветку, переломил ее посередине и протянул острым концом Сони. Соня торопливо начертала знак поверхом мха. Ничего не произошло. Неужели она ошиблась? Она лихорадочно проверила линии. Вроде все верно. Может, знак надо начертить в Соня вскочила с колена и сделала шаг к блогерше. «Тебе надо... Смотрите!» Ахнул Лис. «Как ты это сделала?» — Изумленно пролепетала Глафира, глядя Соне под ноги. Соня обернулась и увидела, что начертанный ею знак мерцает серебристым светом. «Он засиял, когда на него упал лунный свет», — торопливо объяснил Лис. Над головой мелькнула тень. Стелла заглянула в колодец. «Что вы там раскудахтались?» — недовольно спросила она. Соня, Лис и Вика сбились в кучу, закрывая собой светящийся знак. «Может, отпустишь нас?» — крикнула Стелли Лис. Та смешливо фыркнула и скрылась из виду. Лунатики повернулись к знаку. «И как нам это поможет?» — спросила Вика. Внезапно Глафира охнула и шагнула из объятий Марка к центру, где сиял в полу знак. Смотрела она куда-то мимо Сони. «Ты кого-то видишь?» — понял Марк. Еще раньше Соня почувствовала, как откуда-то потянула сквозняком. «Призраки девушек, они странно одеты!» пробормотала Глафира, и ее глаза заметались из стороны в сторону. «Их много! Одна, две, три!» Она закружила на месте, и лунатики невольно отступили к стенам колодца, чтобы не мешать. «Пять? Шесть!» Глафира охнула и повернула голову к Соне. «Шестая, вылитая ты!» «Ее зовут Софи?» Тихо спросила Соне, плотнее запахивая рубашку лиса. В колодце стало заметно холоднее с появлением призраков. Глафира кивнула. «Да, она говорит, что они помогут остановить Стеллу, но времени совсем мало. Ох!» Внезапно Глафира уставилась на кого-то рядом с лисом и округлила глаза. «Что?» Лис нервно дернул шею. «Тут колдун из шоу экстрасенсов!» — пробормотала Глафира во все глаза, глядя на невидимого остальным ребятам призрака. Он говорит, что Стелла убила его, хочет отомстить ей. Глафира подняла глаза вверх, словно колдун воспарил из колодца. А сверху донёсся возглас Стеллы. «Какого черта? Ты?» «Он ее задержит». Глафира повернулась к призракам ведьм. «Что я должна делать?» Соня и остальные застыли у стен, чтобы ей не мешать. Глафира встала в центре круга, развела руки, подняв ладони вверх, и что-то тихо зашептала. Порез на ее ладони уже затянулся, сказывалась регенерация лунатиков. А вот рана Яра была намного серьёзнее, и он без сил привалился спиной к стене колодца. Футболки, которую дала ему Соня для перевязки, видно не было. А бок его больничной футболки почернел от крови. Хоть бы у неё получилось. Тихо пробормотала Вика, задрав голову на Луну и пять других планет, которые все ярче сияли на небе. Глафира сбилась и недовольно повернулась к ней. «Можно заткнуться? Вообще-то я вас всех спасти пытаюсь». «Извини». Вика сделала знак, что застёгивает рот на молнию и затаила дыхание. Сверху донесся громкий крик, сверкнула красная вспышка, как лазерный луч рассёк глу. «Колдуна больше нет», — ойкнула Глафира. «Быстрее!» — в полголоса шепнула Соня. Она помнила, как стремительно Бернара расправился со своими пленницами в ее сне. Счет шел на минуты. Глафира снова начала читать заклинания, которые ей подсказывали призраки. На миг Сони почудилось, что она даже видит их. Шесть тающих в лунном свете силуэтов, знакомых ей по сну. Пять из них в простых старомодных платьях, и одна, удивительно похожая на нее, как близняшка, в графском плаще на голое тело и с копной золотистых волос. А потом дно колодца накрыло тень. Эта Стелла наклонилась вниз и простерла руку с перстнем. «Быстрее!» — вскрикнула Соня уже во весь голос. «Она начинает ритуал!» Глафира забормотала быстрее, запнулась, снова забормотала. Но что может неопытная девчонка против ведьмы, уже не раз отбиравшей чужие жизни? Стелла оказалась быстрее и сильнее. Первая истошно вскрикнула Вика и упала на руки Лису, который ее подхватил. «Ви, что с тобой?» Лис заглянул в ее неподвижное лицо, и его голос наголомился. «Ви!» Соня горестно всхлипнула, поняв, что Вика мертва. Стелла забрала ее дар вместе с жизнью. А в следующий миг на колени, по-прежнему держа тело Вики в руках, рухнул уже сам Лис. «Только не так...» Он в панике повернулся к Соне. «Только не Лис!» Она подалась к нему, но не успела даже коснуться его руки. Лис выронил Вику, повалился на нее лицом вниз и затих. «Они что?» В голосе Марка отчетливо звучала паника. «Мертвы!» Хрипло выдохнул Яр, застывшим взглядом глядя на лучшего друга и девушку, которая была в него влюблена. Сам он слишком ослаб от потери крови, чтобы подняться на ноги. Но из последних сил подполз ближе к Лису и стиснул его неподвижную руку. «Сделай что-нибудь!» Марк в отчаянии обернулся к Глафире. Та лихорадочно читала заклинания, бросая полные ужас взгляды на мертвых друзей. В глазах ее стояли слезы. Соня окаменела от горя. Все произошло слишком быстро. Их оставалось всего четверо. Кто из них следующий? Она сама? Яр? Марк? Глафира? Им оставались секунды. Боясь не успеть, Соня упала на колени рядом с Яром и схватила его за руку. Яр слабо переплел их пальцы. «Прости». «За что?» Она стиснула его руку. «За то, что не смог тебя защитить». Яр с шумом втянул воздух. «Может, не стоило мне идти против отца?» «Тогда мы хотя бы остались живы». Не закончив фразу, он уронил голову. Соня упала ему на грудь, как подстреленная. Вместе с жизнью Яра Стелла забрала и ее тоже. Соня уже умирала раньше в своих кошмарах. Но сейчас все было гораздо страшнее. От этого кошмара ей уже не проснуться. И Яр больше никогда не назовет ее по имени, не возьмет ее за руку, не отведет на их секретное озеро. Может, они встретятся с ним там после смерти. Мелькнула убаюкивающая, как наркоз, мысль. Глафира сбилась и замотала головой. «Я не могу, мне не получается!» «Ты можешь!» Марк шагнул к ней но внезапно раскинул руки и повалился спиной вниз рядом с братом. «Нет!» Глафира вскрикнула и бросилась к нему. Упала на грудь и завыла. Ее безнадёжный плач привёл Соню в чувство, словно пощечина, Ведь они еще живы, а Стеллу нужно остановить. Иначе смерти Яра, Лиса и Вики станут только началом. Стелла не остановится и найдет других жертв, чей дар покажется ей привлекательным. Соня отпрянула от Яра и резко поднялась на ноги, а затем схватила Глафиру за плечи, оттаскивая от Марка к центру колодца. «Продолжай!» «Зачем?» Глафира подняла на нее заплаканное лицо. «Если его больше нет!» «Потому что мы должны выжить и отомстить!» Соня тряхнула ее за плечо. Ее слова внезапно придали Глафире сил. Она вскочила на ноги и вернулась в круг, чтобы продолжить прерванное заклинание. «Продолжай, чтобы не случилось!» — вскрикнула Соня. Глафира кивнула, ее корей глаза сверкнули отчаянной решимостью. Соня еще никогда не видела девушку такой. А потом Соня сдавленно охнула, чувствуя, как из нее стремительно уходит жизнь. В небе над ее головой ярко вспыхнули шесть планет, выстроившись в один ряд. А луна печально моргнула, словно оплакивала Соню. Глафира что-то гортанное отчаянно выкрикнула. Похоже, это были последние слова старинного заклинания, которые подсказывали ей призраки. Но Соня уже не увидела, удалось ли Глафире остановить Стеллу и прервать ритуал. Она умерла за секунду до. С последними словами заклинания сверху донесся короткий вскрик. Темная тень накрыла колодец. Глафира вскинула голову и увидела, как Стелла завалилась на край колодца и затихла. Рука спер с перстнем Бернара плетью свесилась вниз. У нее получилось. Она выжила сама и перенаправила убийственную силу кольца на саму Стеллу. Глафира рухнула на колени в центре колодца и завыла, оплакивая погибших друзей. Ей не хватило всего пары минут, чтобы спасти их всех. Если бы только в ее силах было повернуть время вспять. Если бы только она могла вернуть Марка и всех остальных. Но призраки шести ведьм исчезли с гибелью Стеллы, и больше некому было научить ее магии. Глафира подползла к Марку и легла ему на грудь. Из глаз хлынули слезы. Сони больше нет, и больше никто не помешает ей плакать Марка. Она останется с ним здесь. Навсегда. Ведь ей больше незачем жить. Его футболка насквозь пропиталась ее слезами. У Глафиры совсем не осталось сил после ритуала, и теперь она только тоненько подвывала, вздрагивая всем телом. Вот бы Марк мог вернуться к ней, хотя бы призраком. Только потеряв его навсегда, Глафира поняла, как сильно он был ей дорог. «Ну ты егоешь!» Насмешливый голос Марка прозвучал, как наяву. Глафира резко подняла голову, ожидая увидеть призрак Марка рядом с его телом, но призрака не было. Сам Марк приподнял голову и шевельнулся, пытаясь подняться. «Марк!» — не веря глазам, пролепетала Глафира. «Ты живой?» «Это ты мне скажи!» Он в упор взглянул на нее. «У тебя получилось? Где Стелла?» Глафира молча ткнула пальцем вверх. Марк заметил Стеллу, неподвижно лежащую на краю колодца. «Это ты ее так?» Он поднялся на ноги и потянул за собой Глафиру. «Как тебе это удалось?» Я просто дочитала заклинание до конца. Стелла погибла, а призраки пропали. Моя девочка. Марк порывисто прижал ее к груди, и Глафира тоненько всхлипнула. Они уцелели вдвоем, а вокруг них, на полу колодца, лежали мертвые тела друзей. А вокруг них, на дне колодца, лежали мертвые тела друзей. Смотри. Марк задрал голову к небу и сжал ее плечи. Глафира взглянула наверх, боясь увидеть, как поднимается Стелла, но рука противницы по-прежнему безвольно свисала с бортика колодца. А еще выше, в ночном небе, таяли очертания планет. «Парад планет закончился», — тихо сказал Марк. «И выжили только мы». Глафира поежилась и опустила глаза. Магический знак, начертанный Сонией, вспыхнул последний раз и погас у них под ногами. Одновременно донесся тихий вздох. За ним еще и еще. «Ты слышал?» Глафира испуганно вцепилась в руку Марка. «Что?» Он удивленно взглянул на нее. Повеяло сквозняком, как было всегда перед появлением призраков. Глафира и боялась, что призраки друзей явятся к ней, и ждала, чтобы с ними проститься. Ведь все произошло так быстро, так несправедливо. Никто из них не хотел умирать, у каждого остались незавершенные дела, и они наверняка попросят Глафиру о чем то важном. Внезапно Марк ахнул и наклонился над Яром. Тот шевельнулся и со стоном открыл глаза. «Да ты, братишка, и правда бессмертный. Встать можешь?» Марк протянул брату руку, и тот неожиданно крепко за нее ухватился. «А где Соня?» Яр обвел взглядом лежащих на дне колодца лунатиков, издавленно вскрикнул, заметив среди них ту, что искал. Соня лежала на боку с закрытыми глазами, словно спала. Яр бросился к ней, прижал к груди и стал баюкать свою мертвую девушку. По его щекам текли слезы. Глафир отвернулась с ней в силах этого видеть. Если бы призрак Сони сейчас появился в колодце, она бы смогла передать ее прощальные слова Яру и хотя бы немножко его утешить. «Почему ты плачешь?» прошелестел голос Сони совсем рядом. Глафира смахнула слезы и повернулась к призраку. «Я просто...» Она осеклась. Никакого призрака не было. Соня, лежа на руках у Яра, приподняла голову и смотрела на него. Она обращалась не к Глафире, а к нему. Яр замер, словно не веря глазам. А в следующий миг он уже осыпал щеки и губы Сони неистовыми поцелуями. И теперь уже Глафира отвернулась, чтобы не мешать счастливым влюбленным. «У тебя получилось?» Марк с восторгом взглянул на нее. «Ты спасла нас?» «Не всех». Взгляд Глафиры застыл на двух простертых на дне колодцев фигурах. Вика и Лис по-прежнему оставались без движения. «Проверь Лиса». Она кивнула Марку, а сама наклонилась над Викой. Рука спортсменки была теплой, и сердце Глафиры вспыхнуло надеждой. Она бы с радостью поделилась с девушкой своей энергией, лишь бы та тоже вернулась. Вот только призраки не успели научить ее этому. «Он не дышит!» — донесся до Глафиры расстроенный голос Марка. А в следующий миг Вика открыла глаза. «Она жива!» — вскрикнула Глафира. Вика резко присела и оглядела друзей. «У нас получилось, да?» — хрипло спросила она. «Все живы?» «Только лис...» — к сожалению, выдохнула Глафира. Лунатики столпились у тела парня, и Соня со слезами склонилась над ним. «Как же так, Лис?» «Почему он не очнулся?» — тихо спросил у Феры Марк. Она виновато покачала головой. «Я не знаю». Соня уронила голову на грудь Лису. Она вздрагивала от слез. «Как твоя рана?» — Марк повернулся к брату. Яр недоуменно моргнул, словно совсем забыл о ней. «Нормально?» — он задрал футболку. Бог был весь в крови, но кровотечение остановилось, и края раны уже затягивались. «Да на тебе заживает, как на собаке!» — удивленно протянул Марк. «Ладно, давайте выбираться отсюда». Соня даже не повернула головы. Она продолжала оплакивать Лиса. Яр тронул ее за плечо. «Мы ведь не бросим его здесь?» — глухо спросила Соня. «Ни за что!» — пообещал Яр. Тогда Соня последний раз коснулась щеки лиса, пригладила его растрепавшиеся вихры и поднялась с пола. Лунатики задрали головы, разглядывая далекое звездное небо. — И как мы, интересно, отсюда выберемся? — протянула Глафира. — Мы ж супергерои! — Марк усмехнулся и с разбегу попытался взбежать по стене. Но ему удалось только на метр подпрыгнуть над землей и оттолкнулся от стены, а затем он неуклюже перевернулся в воздухе и рухнул к ногам друзей. «Не позорься!» — фыркнула Вика. «Смотри, как делают профессионалы!» Она попыталась повторить трюк Марка, но продвинулась только на полметра выше. Потом повисла на стене, вцепившись в камень, стала карабкаться дальше и упала. «Не позорься!» — Марк с издевкой вскинул бровь. «Стена скользкая!» Буркнула Вика, отряхиваясь от пыли. «Давайте я». Яр выступил вперед, но Соня его опередила. «Позволь мне». Яр еще толком не оправился после ранения, и Соня боялась, что ему падение обойдется дороже, чем Марку с Викой. Если откроется рана, он истечет здесь кровью, а они даже не смогут помочь. Надо попытаться выбраться хотя бы одному, тогда он сможет привести подмогу. Соня подпрыгнула и повисла на том выступающем камне, за которой держалась Вика. Но только беспомощно елозила по стене в попытках продвинуться выше. Конечно, она никогда не отличалась особой физической силой, но сейчас почувствовала себя неловкой, как никогда. ушли из бы нашел способ вскарабкаться наверх. При мысли о погибшем друге пальцы скользнули по кладке, и Соня кулем упала на пол. «Да что с вами такое?» — поразилась Глафира. Потеряли все сверхспособности? Лунатики пораженно замерли, глядя друг на друга. «А что, если мы правда?» — кашлянул Яр. «Да ну!» — протянул Марк. «Не может такого быть!» «Если только Глафира чего-то не напутала!» Вика уставилась на девушку. «Ничего я не напутала!» — вспыхнула Глафира. «Я, между прочим, вам жизнь спасла!» «Что ж, если суперсила, плата за возвращение с того света...» — вступился за нее Марк. — Я не против. — А я даже за, — сказала Соня. — Тогда больше никто не станет за нами охотиться. — Ты права. Я обнял Соню за плечи. Он вспомнил разговор с доктором Лазаревым, когда тот намекал на сотрудничество людей со сверхспособностями, со спецслужбами. — И как интересно мы теперь отсюда выберемся? — Вика запрокинула голову к небу. — Только супергероям по силам такая задачка. Вдруг безвольно висящая рука Стелла метнулась вверх. «Стелла!» — охнула Глафира. Тело гипнотизерша сползло с колодца и исчезло из вида. Раздался удар о землю, а следом в проеме колодца показалось женское лицо в обрамлении черных кудрей. «Фаина?» — поразилась Соня. «Все живы! Ловите!» И гадалка сбросила им веревку. Вика первой вскарабкалась наверх. Ее спортивные навыки никуда не делись. Глафира уступила очередь Сони, И Соня, порядком попыхтев и потратив гораздо больше времени, выбралась из колодца. «Что вы здесь делаете?» Она бросила настороженный взгляд на Фаину. Соня недоумевалась, с чего гадалки, предавшие их, теперь им помогать. «Считаешь меня предательницей?» Фаина взглянула на нее со смесью вины и сожаления. Ты права и не права одновременно. Опять ваши загадки? Соня отступила от колодца и заметила лежащее в нескольких шагах тело Стелла. Никаких повреждений у гипнотизерши не было. Распахнутые черные глаза смотрели в небо, на лице застыло удивленное выражение. — от чего она умерла? — спросила Соня. — Сердце остановилось. Фаина помедлила и продолжила. — Помнишь, я сказала тебе... Спасешь Глафиру — спасешь всех. Тогда я сама не понимала, что это значит. Видела только кусочек пазла, а остальные детали предсказания сложились позже, когда я уже была пленницей Шаховой и Стеллы. Она замолчала, подняв голову к небу. Парад планет закончился, и на небе осталась только любопытная луна. Я видела два варианта событий. В обоих вариантах Стелла проводила ритуалы и отбирала силу лунатиков. В первом — с пленниками из центра, среди которых были я, мой сын и Яр. Во втором — с вашей шестеркой. «И что?» — не выдержала Вика, внимательно слушавшая их разговор. «В первом случае мы все погибли. Яр тоже». Фаина в упор взглянула на Соню, и та вздрогнула. «Во втором случае вы спаслись и остановили Стеллу. Думаешь...» Она запнулась. «Я не сомневалась». Но только выдав вас Стелле, ее можно было остановить. Так и произошло. Фаина выжидающе смотрела на нее, как будто ждала отпущения грехов. Соня молчала. Ей было трудно простить гадалку. Ведь это она предупредила Стеллу об их плане. Из-за нее они попали в ловушку и чуть не погибли. Сегодня Соня умерла дважды, когда видела смерть Яра и когда умирала сама». Но если бы Фаина не выдала их, тогда бы погиб Яр и пять других лунатиков, включая саму гадалку и ее маленького сына. А Стелла обрела бы огромную силу и могла натворить еще больше бед. «Не мне вас судить». Соня отвернулась от гадалки, кутаясь в рубашку, хранившую запах лиса. «Только в одном вы ошиблись. Лис погиб». «Я не ошиблась?» — возразила Фаина. Соня, едва сдерживая гнев, обернулась к ней. Как гадалка может говорить такое, когда лис погиб и лежит бездыханным на дне колодца? «Он заплатил за наши и за вашу жизнь своею», — выдохнула Соня. Гадалка смотрела на нее с загадочной улыбкой. И впервые в жизни Соня захотелось влепить пощечину женщине, к тому же вдвое старше нее. «Посмотри сама». Фаина устремила взгляд ей за спину на колодец. Соня резко обернулась и увидела, как над бортиком колодца показалась вихрастая макушка лиса. «Живой!» Соня стремглав кинулась к нему и протянула руку, помогая выбраться наружу. «Да что мне станется?» Весело откликнулся лис, спрыгивая на землю. «Эй!» Он удержал ее за плечи и повернул лицом к себе. «Ты что, плачешь?» «От счастья!» схлепнула Соня, обнимая его, а затем порывисто поцеловала в щеку. «Вообще-то...» Лис насмешливо покосился на нее. «У меня есть девушка. Твоя сестра, кстати». В его светло-зеленых глазах вспыхнули озорные искорки, а у Сони окончательно отлегло от сердца. «Я не претендую!» Она широко улыбнулась, чувствуя, как с души упал даже не камень, целая гора Эльбрус. «Осталось еще скорее увидеть сестру, и тогда Яр сможет вылечить Леру от бессонницы». «Вам нужно торопиться». Внезапно посерьезнела гадалка. «Лера!» Что с ней? Лиз с Соней одновременно обернулись к ней. Ее сила на исходе. Она может не пережить эту ночь. У Сони сердце ухнуло вниз. Выходят, их испытания еще не закончились. Жизнь ее сестры висит на волоске. Сколько осталось до восхода солнца? Час? Два? Соня в отчаянии взглянула на небо, боясь увидеть первые признаки рассвета. «Мы успеем», — пообещала Лиз, стиснув ее локоть а затем шагнул к колодцу, помогая выбраться Яру. Пока Лиса вводил его в курс дела насчет Леры, Соня настороженно проследила за гадалкой. Фаина шагнула к мертвой Стелле и сняла с нее перстень Бернара. «Что вы делаете?» — насторожилась Соня. «Это для Эммы». Фаина протянула перстень Яру. «Оно поможет ей вернуться из комы». Яр кивнул и спрятал кольцо в карман штанов. «Но сначала я должен помочь Лере». «Как мы доберемся к Фёдору?» – озадачился Лис. «На фургоне, в котором нас привезла она». Яр кивнул на мертвую стелу Лис наклонился к ней и поднял с травы связку ключей. «А с ней что делать?» Он покосился на мертвую гипнотизершу. «Бросим ее тут?» «Я вызову полицию и скорую», – предложила Фаина. «Дождусь их здесь». «Уверена?» – Яр взглянул на гадалку. У нее остановилось сердце. Ко мне вопросов не будет. Спешите, вы должны успеть к Лере. Тарасов! Встрепенулась Соня. Он бы мог помочь все уладить. Он еще в центре Шахова. Напомнила Фаина. Лунатики настороженно притихли. Они остановили Стеллу. Шахов был мертв. Но его исследовательский центр по-прежнему работал, и в палатах томились пленные лунатики и другие люди со сверхспособностями. Не думайте об этом. Каре глаза Фаины затуманились, словно на нее снизошло видение. Смерть Шаховой и Стеллы вызовет скандал. Центр закроет пленников отпустят. Хотя некоторые из них согласятся работать на спецслужбы. «Только не мы», — вспыхнул Яр. «Пусть только попробуют», — пригрозила Глафира. «Я такой хайп в соцсетях разведу». «Вы больше не представляете для них интереса». Фаина моргнула, и ее взгляд прояснился. «У вас больше не осталось сверхспособностей». «Совсем-совсем?» — разочарованно уточнил Марк. «А по мне так даже лучше!» — воскликнула Соня. Лунатики заторопились к фургону, а Марк последним задержался на поляне. «Ты что-то хотел?» — Фаина пристально взглянула на него. «Почему ты ей не сказала?» «Что?» — гадалка вздрогнула. «Ты знаешь». «У Глафиры такие же родинки на запястье, как у тебя». И прежде чем Фаина успела среагировать, Марк схватил ее за правую руку и потянул вверх. Тонкие серебристые браслеты звякнули, сместившись к локтю. А в лунном свете отчетливо стали видны три родинки, выстроившиеся в ровную линию. «Как планеты, сегодня ночью на небе». «Я увидела ее смерть, едва она родилась». Фаина сглотнула и вырвала руку, поправляя браслеты. Видела, как она колдовала где-то в темном колодце и умерла. И отказалась от нее в надежде спасти. Думала, если она никогда не узнает о своем даре, и если ее никто не научит, то сможет обмануть судьбу. Я не спрашиваю, почему ты ее бросила. Почему ты не сказала ей сейчас? Я испугалась. Фаина затравленно взглянула на него. «Думаешь, она поверит, что я ее не узнала? Сможет меня простить, зная, что я навела Стеллу на нее и ее друзей?» — Что ж ты за мать такая? — процедил Марк, отступая от нее. — Я в самом деле не знала, что она моя дочь. — жалобно пробормотала она, подавшись за ним. — Когда я оставила ее в роддоме, наша связь прервалась, и я перестала ее чувствовать. Только увидев ее здесь, я поняла, что она моя. — Мне пора. Марк оглянулся в ту сторону, куда ушли его друзья. — Ты скажешь ей? — взволнованно окликнула его Фаина. Марк помолчал. «Скажешь сама, если осмелишься». И, отвернувшись, он быстро двинулся вслед за друзьями. Луна с любопытством следила за женщиной в черном балахоне, застывшей на поляне. Она помнила ее юной семнадцатилетней девчонкой, ночью сбегающей из дома и бросившей новорожденную дочь. Она не могла ее осуждать, но и оправдать не могла. «От судьбы не сбежишь». И если той крошечной кореглазой малышке было суждено сегодня ночью оказаться в темном колодце, этого было не изменить.